Глава двадцать пятая. В Ханчжоу стояло много казарм императорской армии. В лучших имелись плацы, где воины могли постигать свое искусство, укреплять физическое здоровье, есть и спать в больших спальнях, были там даже ванны. Леопардовые казармы, судя по виду, забросили много лет назад. Крыши просели, на плацах сквозь песок и камни пробивались сорняки, Сюань проехал под замшелой аркой и вместе с всадниками Хун Сяо Веня остановился во внутреннем дворе. От поездки верхом он раскраснелся, ноги и спина, отвыкшие от нагрузок, ныли. Но от одного намека на свободу и власть Сюань чувствовал себя лучше, чем все эти годы. Сяо Вень спешился без единого слова или взгляда на мужчин, которых привез. Все еще злясь, он вошел в первое строение. Сюань посмотрел на сына и кивнул, веля слезть с чужого коня. Чего ждать он не знал. Но за последние годы было так мало перемен, что Сюань радовался любым. Другие всадники молчали. Через некоторое время Сяо Вэнь вышел и взял поводья. К удивлению Сюаня, он сел в седло и поскакал обратно к воротам. Два всадника взяли под узцы коней, на которых приехали дзиньцы, и повели их прочь. «В чем дело?» — громко спросил Сюань. Сяо Вэнь заметно напрягся, значит, вопрос он услышал, но ответить не соизволил. Неподалеку раздался громкий крик, и Сюань обернулся. К нему бежали люди, знакомые с другой жизни. Ляо Цзин застыл, словно ожидая нападения, но отец стиснул ему руку. Когда он заговорил... В глазах у него блестели слёзы. "Да, от сын. Я их знаю. Это мои люди". Сёня улыбнулся, сообразив, что молодой человек не узнаёт никого из приближающихся. "Это и твои люди". Старательно растягивая губы в улыбке, он вспоминал тех, кого не видел 16 лет. Время немилосердно. Сюань чувствовал себя растерянным и оглушённым. В своих людях он помнил молодыми и сильными, знакомые черты ещё просматривались, но лица изъели морщины и усталость. Вероятно, на родине годы отпечатались бы не так заметно. Вряд ли тут его людей хорошо кормили и окружали заботой. Люди Сюаня подходили всё ближе, касались его одежды, словно убеждая себя, что их император настоящий. Тут голоса, которых Сюань давным-давно не слышал, отдали приказы, и все остановились. Двор постепенно заполнялся. Наружу выбирались всё больше людей, и командиры велели им выстроиться для смотра. Войны Сюаня повиновались с улыбкой, задавали ему вопросы, а ответить он не мог, от избытка чувств не мог даже говорить. С расправленными плечами, сияющими глазами, Император смотрел, как его солдаты сотнями выстраиваются на заросшем травой плацу. Скорее всего, он понял, что ряды выходящих воинов редеют. Сердце его упало. Цунскую границу вместе с ним пересекли 40.000 человек. Разумеется, кто-то умер, а старейшим воинам сейчас было под 70. Естественные причины сделали своё дело, но пересчитав притихшее карае, Сюань получил лишь восемь тысяч. «Куда же все подевались?» — пробормотал он. Один из тех, кто отдавал приказы, был одет в сущей лохмотье, истощенный. Грязь на лице въелась не хуже татуировки, а изображает достоинство. Жалкое зрелище. Сюань не узнал его, но приблизился и заглянул в глаза. В пронизывающем взгляде оборванца теплилась надежда. А разве ей там место? Давно вы не виделись, начал Сюань и собрался спросить ими воина, но вдруг оно само всплыло из недр памяти вместе со званием. Шао Сяо Бохай. Тот улыбнулся, обнажив два жёлтых зуба, и у Сюаня сердце сжалось от боли. Бохай, один из лучших военачальников кавалеристик В свое время командовал тысячами. Но сейчас Сюань едва узнавал его в истощенном старике, стоявшем перед ним. «И это все войны?» — спросил он. Бухай опустил голову и упал ниц. Другие тут же последовали его примеру. Стоять остался один Сюань. «Всем немедленно встать!» — приказал он. Слезы высохли. Показывать эмоции больше нельзя. Иво люди нуждаются не в этом. Так в чём дело, Бохай? Ты так и не ответил на мой вопрос. Можешь отвечать без опаски. Сперва старик только хрипел, потом облизал губы, дёсны и наконец смог говорить. Кто-то сбежал, многих поймали и казнили у нас на глазах. Часть просто не вернулась. Но такие потери. Сёня покачал головой. «Его Величество не захочет слушать жалобы солдат», — отозвался Бохай, глядя в пустоту. «Приказываю тебе говорить», — негромко велел Сюань. Бохай снова облизал губы. «Каждое лето людей косят лихорадка. Иных погубила плохая еда. Помню один год, когда у нас забрали шесть тысяч человек для работы на угольных шахтах. Они не вернулись. Каждый месяц по несколько наших воинов убивает стражу или сунская знать». жаждущие развлечений. Судьбы тех, кого забирают нам неизвестны. Многих я не видел уже 16 лет. Ваше величество, о том, что нас так мало, я узнал лишь 3 дня назад. В тусклых глазах Бохая загорелся огонёк. Терпели мы всё это только в надежде перед смертью увидеть ваше императорское величество. Наша мечта исполнилась. Если на свободу надежды нет, И этого будет довольно. Сюань заметил, что лицо его сына перекосилось от ужаса. Закрой рот, сын, тихо велел он. Это хорошие люди, твой народ. Не стыди их тем, за что они не в ответе. Заговорил громче, чтобы слышали бахай и стоящие рядом. Они грязные потому, что им не давали воды. Они истощённые, потому что их не кормили. Нужно видеть сквозь лохмотья. Эти люди сильные, честные, испытанные. Это твои воины. В своё время они сражались за меня. За разговором сегодня услышал, что сзади подошёл Цяо Вэнь. Как трогательно. Император обнимет их, не брезгуя дерьмом и дерьмо вшами. Сюань развернулся и подошел к Сунцу вплотную, словно не видя меча у него на поясе. «Снова ты? Неужели я не научил тебя смирению?» К изумлению Сяо Веня Сюань ткнул его пальцем в грудь. «Эти люди — союзники твоего императора! А как с ними обращались? Морили голодом? Позволили увязнуть в грязи? Враги к ним и то лучше отнеслись бы!» На миг Сяо Вэнь застыла горошиной. Когда его рука, наконец, опустилась на меч, Сюань подошел еще ближе так, что они почти соприкоснулись носами, и солнцу в лицо полетела слюна. «Ты, падаль! Я прожил долгую жизнь! Только вытащи клинок и увидишь, что безоружные люди сделают с тобой голыми руками!» Сяо Вэнь вдруг заметил... что из-за спины Сюаня за разговором следят разгневанные оборванцы всех званий. Он отступил на шаг, и император с удовольствием увидел у него на лбу Испарину. «Лично я уморил бы вас голодом», — ответил Сяо Вэйн. «Но вас вместо этого выставляют против монгольских туменов. Император явно предпочитает, чтобы монгольские мечи тупились о ваши черепа, а не о сунские». Он протянул ворох свитков с приказами Сюанью, который пытался скрыться в узмелении. Едва Сяо Вэнь отвернулся, Сюань сломал императорскую печать и ознакомился с приказами. Сунский командир успел сделать 40 шагов, когда Сюань снова поднял голову. "Стой!" крикнул он. Но Суньиц шёл дальше, гордо расправив плечи и демонстрируя своё негодование. Сюань не закричал, а заревел. "Хун Цяовэнь, ты тоже упомянут в этих приказах". Солнце не хотя остановился. На плац он вернулся багровый от гнева. Сюань читал дальше, не обращая внимания на подошедшего к нему Цяовэня. "Видимо, мой двоюродный брат-император не полный идиот", проговорил он. В ответ на это оскорбление Сяо Вэнь зашипел, но с места не сдвинулся. Он вспомнил, что в этих краях лишь немногие прежде сражались с монголами и сдерживали их. — Сяо Вэнь! Эти люди перед тобой! К удовольствию Сюаня, стоящие в первом ряду, расправили плечи, услышав, что он говорит. — Здесь написано, что нам выдадут доспехи и помогут подготовиться. «Где те, кому это поручено?» «Спешать сюда», — процедил Сяо Вэнь. «А где упомянуто мое имя?» «Вот здесь», — Сюань ткнул в толстый пергамент, испещренный мелкими черными значками, удивленный, что сунский командир умеет читать. «Не вижу», — отозвался Сяо Вэнь, всматриваясь в текст. «Вот здесь написано, что я волен выбрать сунского воина». который поможет мне снарядить и подготовить моих людей. Я выбираю тебя, Сяо Вэнь. Ты мне так понравился, что никого другого не надо. Вы не смеете, отозвался Сунец. Он снова коснулся рукояти меча, но услышал недовольный ропот людей Сюаня и отдёрнул руку. Твой император пишет, что смею. Либо подчинишься мне, «Либо тебя повесят, мне все равно». «Император пишет, что мы снова отправляемся в поход». «Может, мы потерпим поражение, может, победим, не ведаю. Знаю одно. Ответить на этот вопрос будет проще, когда воины будут сыты и окрепнут физически. Ну, Хун Сяо Вэнь, ты принял решение?» «Я подчиняюсь приказам императора», — отозвался тот. «Я не могу». с ненавистью глядя на Сюаня. «Покорность и смирение — доказательство мудрости», — похвалил Сюань. «Твой пример, наука, всем нам. Здесь написано, что для нас выделены средства. Так что отправляй людей за провизией. Мои люди голодны. Вызови лекарей, чтобы осмотрели больных и слабых. Найми людей, чтобы вычистили казармы и покрасили свежей краской. И еще кровельщиков». чтобы залатали крышу, плотников, чтобы восстановили конюшню, мясников и ледовозов, чтобы наполнили подвалы мясом. Работы будет много, но ты не отчаивайся. Твои труды пойдут на благо дзыньской армии, а это высочайшая из целей». Взгляд Сяо Вене метнулся к свиткам, которые держал в руках Сюань. «Унизительно, несправедливо, но ослушаться он не смеет». Стоит любому старшему по званию пожаловаться, что он воспротивился приказу, и все, ему конец. Голову Сяо Вэнь склонил так, словно у него шея надломилась, развернулся на каблуках и зашагал прочь. Когда Сюань посмотрел на своих воинов, они недоверчиво улыбались, а сын изумленно качал головой. «Никто из нас не предполагал». что сегодняшний день закончится таким образом, проговорил он. Нам нужно вспомнить навыки владения мечом, пикой и луком. Легко не будет. Моложе никто из нас не стал. После этого навсегда покинем эти казармы. Отправят нас против монголов или в ад, неважно. Важно другое. Мы отсюда выберемся. в конце фразы. Голос Сёни дрогнул, но его поддержали криками одобрения, которые звучали всё громче, эхом разлетаясь по плацу и доносясь до казарм. Хубилай сидел в юрте целителей и в мрачной тишине ждал, когда усталый шаман перевяжет ему руку. Пальцы у шамана ловкие, искусные, действовало он умело. Вой начальник поморщился. Шаман завязал тугой узел, поклонился и скорее к следующему раненому. Через две койки от Кубилая бояр старательно изображал холодное равнодушие, а другой шаман зашивал ему рваную рану на ноге, из которой капала алая кровь. Яошу принёс целую стопку листов, испёчёрённых торопливо нацарапанными цифрами. Гдесунские пушки Неожиданно спросил боярах Хубилай. Очень не хотелось слушать о яушо о погибших и раненых. Только не здесь и не сейчас. Хубилай до сих пор колотило после боя на холме. Внутренняя дрожь длилась куда дольше небольшого сражения. Бояр встал, чтобы ответить, согнул ногу и поморщился. Мы нашли их в боевой готовности, господин, примерно в миле отсюда. Мои люди их осматривают. Сколько пушек? Лишь 40. Зато пороха и ядер достаточно, чтобы сделать подьюжини выстрелов из казлей. Ядра у них меньше, чем у наших. Тогда свои пушки оставим тут. Вели смазать их маслом, обернуть промасленной ветошью и хранить до тех пор, пока у нас не появится передышка или пока не изготовим больше пороха и ядер. Бояру устало посмотрел на Хубелая. Он получил весь что к приезкам спешат ещё два войска, вероятно, для поддержки появившихся ранее. Единственный шанс монголов подобраться к одному из них и разбить, пока не пришлось сражаться на двух фронтах одновременно. Стрелы собрали, осведомился Хубилай. Бояр шатался от полного изнеможения, говорил с трудом, такая сила воли вызывала уважение. Я отправил Менган собрать среди мертвых то, что можно использовать повторно. «Думаю, они принесут половину. Часть пошлю в лагерь. Мастера починят стрелы и привезут нам». «Стрелы пусть везут те, кто не может сражаться», — сказал Хубилай. «Проверь лагерные запасы. Мастера должны работать круглосуточно. Без стрел нам оставаться нельзя». Он сжал кулаки и глянул на терпеливо ожидавшего Яо Шу. «Ладно». «Говори, скольких мы потеряли!» Старику даже с записями сверяться не понадобилось. Свыше девяти тысяч. Из них шесть тысяч погибли, остальные тяжело ранены и сражаться не смогут. Шаманы говорят, что к утру мы потеряем еще тысячу, а на следующей неделе больше. Бояр не громко выругался, а Хубилай вздрогнул. Его рука пульсировала в такт биению сердца. «Потеряно!» Десятая часть войска. Сам он ранен и устал, а утром грядет новая битва со свежим противником. Оставалось лишь надеяться, что долгий переход утомит Сунцев. «Пусть наши воины хорошенько поедят и выспаться. К утру они должны быть во всеоружии. Пришли ко мне, Ориан Хатая. Господин ты ранен, тебе нужно отдохнуть. Отдохну!» Убедившись, что разведчики отправились на задание, а раненые устроены в лагере. Горячего ужина сегодня не будет. Бояр закусил губу, но продолжил: "Господин, завтра тебе понадобится силы. Остальное наша сурянхатайм забота. Пожалуйста, отдохни". Хубилай коротко глянул на бояра, мышцы ныли, ноги тряслись от усталости, но разве можно спать? Дел-то не в поворот. "Отдохну", пообещал он. Но сперва потолкую с орлоком. Да, господин, отозвался бояр. В лагерь прискакал разведчик и принялся искать юрту шаманов. Хубилай увидел его первым и понял, вести плохие. Краем глаза он следил за всадником, которому показали, где искать ханского брата. Разведчик приблизился, и Хубилай мрачно посмотрел на него. В чём дело? Третье войско, господин мой. Оно идёт. — С востока. — Точно? — Третье? — Может, о нем мне уже докладывали? — переспросил военачальник. Дозор не почувствовал его гнев, побледнел, и Хубилай заставил себя сдержаться. — Нет, господин мой, войска мы не путаем. Это новое. Около шестидесяти тысяч человек. «Вот — Вот то синое гнездо! — буркнул бояр. Хубилай услышал и кивнул. Хубилай хотел выехать немедленно, но, когда он, глядя в пустоту, хлебал остывшую похлебку из миски, пришел Урян-Хатай. Орлок задумчиво смотрел на Хубилая. За неделю монголы выиграли две важные битвы, каждый раз уступая числом. Раз сто Урян-Хатай ждал, что младший брат хана провалится, но тот держался, спокойно командовал, если нужно, помогал и своевременно присылал подкрепление. Карлок чувствовал, что вы и начальник на пределе, но Хубилай так и не сломался. Ни разу. Господин мой, третье войско не такое уж большое, и ни сегодня, ни завтра на расстояние выстрела не подойдёт. Если сейчас же двинуться ему навстречу, мы отдохнём перед битвой. Наши люди лучше восстановятся, и если завтра придётся сразиться дважды, получат дополнительные шансы уцелеть. Уренхатай с нетерпением ждал ответа. Он уже привык, что вы начальник пренебрегает его рекомендациями, но из чувства долга продолжал их давать. Он был готов к отпору. Хорошо, кивнув с удивлением, ответил Хубилай. Поедем на восток. И оторвёмся от многочисленного врага. Да, господин, Уренхатай чуть не заикался. Благодарю тебя, добавил он на всякий случай. Кубелает отдвинул пустую миску и протёр глаза обеими руками. Он помнил, что недавно терял сознание, а когда в последний раз спал, припомнить не мог. Голова кружилась, сил не было. Орлок. Я не всегда внимаю твоим советам, но помню, что ты опытнее меня. Основной лагерь мы тоже переместим подальше от наступающих врагов. Нужно найти безопасное место, лес или долину. где раненые смогут восстановиться. Мы двинемся быстро, им за нами не поспеть. Урян-Хатай пробормотал что-то в ответ и поклонился. Ему хотелось подбодрить своего командира, который сидел перед ним, не в силах шевельнуться. Но в голову ничего не пришло. Орлок снова поклонился и зашагал прочь. Бояр слышал разговор, приблизился к Хубилаю, искривился, увидев, что Урян-Хатай уже командует. «Он хорошо к тебе относится». «Дураком считает», — уточнил Хубилай, не особо задумываясь, потом раздраженно закусил губу. От усталости стало трудно держать язык за зубами. «Командиру нужно быть сильным, а не поощрять разговоры по душам». «Нет, не считает», — возразил бояр и кивнул сам себе, по-прежнему наблюдая за Ориан Хатаем. «Видел, как он действовал утром?» когда сунца захватили наш фланг. Никакой паники. Орлок отступил, перестроил людей и отбил свою позицию. Очень грамотно. Замолчал бы бояр. Меньше всего Хубилаю хотелось, чтобы один командир обсуждал другого. — А ведь у Ренхатай неприрожденный командир, — заявил бояр. Хубилай вздохнул, зажмурился и на темном фоне увидел зеленые искры. Воины уважают его. Не унимался бояр. Они ценят его мастерство, не боготворят, но понимают, что просто так умирать он их не отправит. Для воинов это очень важно. Хватит. Уранхатай хороший человек. Ты хороший человек. Мы все хорошие. А теперь садись на коня и уведи тумены на 20 миль к востоку, чтобы перехватить сунского командира. Услышав такое, бояр засмеялся, но сел в седло, и прежде чем Хубилай снова открыл глаза, уже скакал во весь опор и отдавал приказы. С тех пор, как Мунки стал ханом, численность населения державы увеличилась так, что Чингису и не снилось. Мир на родных равнинах был на руку Арикбуге, его брату, и рождаемость подскочила. Каракарум стал настоящим городом, население которого росло за счёт новых районов, построенных из камня и дерева, а старый город практически скрылся из виду. Земля радовала плодородием, и монги поощрял многодетность, понимая, что мальчики это новые войны. Весной в поход он отправился с 20 ювосемью туменами, общей численностью в четверть миллиона. Ехали быстро, налегке, без пушек и с небольшим обозом. С такими войсками Чингисхан и Субудай-Богатур пересекали целый континент. Мунки был готов к тому же. Он старался не стоять на месте, старался продолжать дело у Гэдея, создававшего на огромной территории ханства устойчивую цивилизацию. Годами он боролся с соблазном отправиться в поход, ездить верхом, воевать. Мелочность городской жизни претила ему, но Мунки давил сомнения в зародыше. Пусть покоряют и завоёвывают твои начальники. Тайджи, младшие братья. А его удел править. Великое ханство удалось создать за три поколения, но Мунки терзался мыслью, что потерять его можно ещё быстрее, если не принять соответствующие законы. Он поощрял торговые связи, развитие ямов, всё, что объединяло народ. Беднейший пастух должен знать, что над ним есть хан, его господин. Мунке следил, чтобы из каждого района поступали отчёты. Тогда притесняемые смогут подать жалобу, а то и вызвать на подмогу воинов. Порой управление ханством казалось чрезчур мудрённым и сложным, но пока у Мунке получалось. Вопиющие факты коррупции устанавливались, виновных снимали с высоких постов. Городские чиновники знали, на них есть управа, и сидели тихо, не то от страха, не то из благоразумия. Налоги текли рекой, но Мунки не набивал хранилища, а строил новые города и дороги. Став ханом, он понял, что мир утомляет сильнее войны. Мир высасывает силу. Война же, наоборот, придает бодрости. Временами ему казалось, что, вернувшись в Каракарум, братья увидят его сморщенным стариком, раздавленным бременем ответственности, от которого ему не спрятаться ни на миг. Сейчас Мунки ехал с Туменами и чувствовал, что бремя прожитых лет становится все легче. Как тут не вспомнить поход с Субудаем, битву с христианскими рыцарями, капитуляцию врага. За войско, каким сейчас командовал хан, Субудай отдал бы правую руку. В ту пору Мунки был юнцом, и, сев в седло, он снова почувствовал себя молодым. Это ощущение радовало. Слишком долго он жил в замкнутом пространстве. А теперь увидит город, который Хубилай построил на плодороднейшей черной земле. Он видит Шанду и определит, не превышал ли младший брат свои полномочия. Хулагу курс ухана точно не изменит, а вот Хубилаю нужно напоминать, за ним присматривают. Мунки не мог избавиться от мысли, что напрасно предоставил брату самостоятельность, да еще на такое долгое время. Месяцы подготовки к походу омрачило лишь письмо Хулагу, присланное с особой печатью Мункэ хану лично. Великий хан убеждал себя, что не боится оссинов, которых всполошил его младший брат. Только как их не бояться? Мункэ знал, что не дрогнет в битве, знал, что может вести в атаку и дать отпор. Свою смелость он доказывал не раз и не два, но мысль об убийце в маске который подкрадётся к нему спящему и приставит нож к горлу, заставляя Мунке содрагнуться. Впрочем, если какой-то ассасин и решил его убить, пару лет ему придётся подождать. Эрик Бууга прибыл в Каракорум, чтобы в отсутствие хана взять бразды правления в свои руки. Мунке рассказал ему об опасности, но младший из братьев засмеялся, показывая на охрану и вездесущих слуг, незамеченным во дворец не пробраться. При мысли, что брат в безопасности, Мунке стало легче. Отъезд из Каракарума тоже помог. Минуло лишь четырнадцать дней, а Тумины уже добрались до Шанду. Оттуда менее двухсот миль до Инзына и северных дзиньских земель. Половине воинов едва исполнилось двадцать. Большие расстояния им не страшны. А вот Мунке под растерявшему форму приходилось тяжело. Лишь из гордости он терпел, когда мышцы... превращались в жгуты боли. Но самые тяжёлые дни быстро прошли, и на 10-11 вернулась былая снаровка. На горизонте показался город. Имун к с благоговением покачал головой, ибо брат создал нечто грандиозное, воплотив фантазии в реальность. Хан почувствовал, что гордится Хубилаем и гадал, какие перемены увидит в брате при встрече. Он и собой гордился. Это он отправил брата в поход, заставив оторваться от пыльных книг. Но Мунки понимал, благодарности от Хубилая ждать не стоит. Так уж устроен мир. В Шанду войска задержались. Хан осмотрел город и прочел дюжины доставленных посланий. Он ворчал, разбирая свитки. Емские гонцы разыщут везде. Да и жизнь в ханстве не останавливается только потому, что Мунки в походе. Сейчас он порой работал не меньше, чем в Каракаруме, Но с большим удовольствием. За недолгое пребывание в Шанду Мунки практически уничтожил городские запасы провизии и чая. Горожане затянут пояса, но интересы хана выше их собственных. Столько воинов не могут питаться подножным кормом. И Мунки в первые на своей памяти не обрывал за собой линию снабжения. Сотни подводов медленно ехали на юг за его туминами. Пока он отдыхал в Шанду Создавались новые запасы продовольствия. Но стоит ему двинуться дальше, линия снова растянется. Оплатят за продовольствие за тысячу миль от Мунки, в Каракаруме и северных дзинских городах. Хан хмыльнулся. Длинная у него тень. Тумина остановится и продовольствие их нагонит, а бандиты на подводы вряд ли покусатся, как никак ханские дозорные неподалёку. Мунки гнал войска на юг. наслаждаясь расстоянием, которое они покрывали, и скоростью. Быстрее смогут лишь химские концы, меняющие коней на каждой станции. Ради великого хана войны помчатся хоть на край света. Скудный паёк помог Мунке сбросить лишний вес, выносливость выросла, он почувствовал себя лучше и увереннее. Холодным осенним днём хан пересёк сунскую границу. Ветер хлестал его воинов, В пятистах милях к югу лежал Ханчжоу, а от императорской столицы его отделяли не менее тридцати городов в каждом внушительный гарнизон. Мунки пришпорил коня и улыбнулся, подставляя лицо ветру. Хубилайу он дал простое задание, но младшему брату самостоятельно не справиться. «Двадцать восемь туменов, которые привел Мунки, молотом раздавят сунского императора! Столько войнов!» У Чингисхана не было никогда. Мунке скакал по пыльной дороге и чувствовал, что годы, проведённые в Каракоруме, превращаются в пыльное трепё. И он обретает силу и беззаботность. В кое-веки даже ямские гонцы остались позади. Станции кончились, значит, гонцы ничем не превосходили всадников Мунке. Впервые за долгие годы он был по-настоящему свободен. Наконец Хан понял глубинную суть слов Чингиса. Нет ничего лучше жизни, война.